«А теперь, а теперь!» — подпел негромко Семен. С соседнего столика на него шикнула полная блондинка. Но в это время певичка, задорно пританцовывая на эстраде, прибавила тем. Листья желтые над городом кружатся. Оркестр глянул громче. Посетители начали вставать из-за столиков и потянулись к небольшому пятачку перед эстрадой танцевать. «Семен Иванович услышал Бугаев голос Жогина и обернулся. Жогин махал ему рукой. Жака, Кирюха!» — с неподдельной радостью крикнул Бугаев. «Давай сюда!» Жогин посмотрел на парня и развел руками, словно бы говоря, «Неудобно, я тут не один». «Давайте оба!» — селись перекричать оркестр, — позвал Бугаев. Но Жогин, наверное, не расслышал и только еще раз развел руками, Семен видел, как парень, наклонившись к Жогину, быстро спросил его о чем-то. Наверное, поинтересовался, что еще за знакомый тут выискался. Жогин начал объяснять, и по его жестам Бугаев понял, что характеристику выдает ему самую лестную. «Ну, артист!» — подумал Бугаев. «Разыгрывает все, как по нотам. Он всегда считал, что тюрьма и колония из любого человека делают артиста». Не могут не делать, потому что в заключении каждый час, каждую минуту, лавируя между тюремным начальством и прожженными, способными на все рецидивистами, человек вынужден лицедействовать. И всегда, когда Семену приходилось иметь дело с побывавшими за колючей проволокой людьми, держал он в голове это казавшееся ему немаловажное обстоятельство. За что не раз получал замечание от Корнилова считавшего, что настоящего человека никакая тюрьма не превратит в лицедея. «Настоящие люди в тюрьму не попадают», — всегда говорил в свою защиту Семен. Но он был молод и задирист, и не имел такого опыта, как его непосредственный начальник. «Пока гремит оркестр, самое время для знакомства», — решил Бугаев. «Под шумок это лучше получается». Он взял бутылку коньяка в одну руку, блюдо с рыбным в другую, и слегка пошатываясь направился к столику, за которым сидели Жогин с рыжим парнем. «Господа!» — сказал он, излучая добродушие и желание угостить ближнего. «Когда гора не идет, Женя!» «Ты знаешь, кому не идет гора?» «Знаю, Семен Иванович!» — улыбнулся Жогин. «Вы присаживайтесь. Мы с дружком тут...» Сбежались на коротке, по рюмке принять. Потому как заинтересованно скосился парень на Бугаева, Семен понял, что Жогин успел рассказать о нем главное. «Косись, косись», — подумал Семен, — «а на тебе пока ноль внимания». И, обернувшись, отыскав глазами официанта, небрежно взмахнул рукой. «Милый, не сердись на меня, друга встретил, благодетеля!» «Обслужи за этим столиком». — попросил он, когда официант подошел. Тот сочувственно кивнул. «Закусочку у вас есть, и конечку на первый раз хватит». «А как шашлыки? Три?» «Конечно, три!» — сказал Бугаев. «Жека, как твой Кирюха? Язвы желудка не страдает? Ему шашлык врачи не запретили?» Потому как у парня зародились суши, Бугаев понял, что попал в точку и мысленно выругал себя. «Как, Вася?» Не слишком смело спросил Жогин парня. «Ударим по шашлычку?» «Семен Иванович — свой человек». Парень посмотрел на часы, потом на Бугаева, помедлил с ответом, словно сомневался, стоит ли затеваться, потом сказал «Можно и по шашлычку». Бугаев стал разливать коньяк, но парень прикрыл свою рюмку. «Не буду мешать, пью водку». Голос у него был красивый, бархатный, располагающий Когда он говорил, Бугаеву пощадилось, что перед ним два разных человека. Так разителен был контраст бесцветного плоского леса и красивого голоса. — Как ты меня, Женечка, выручил! — сказал Семен, когда они выпили, и обнял Жогина. — Женька, золотая ручка! — обернувшись к парню, восхищенно поцокал языком и объяснил. — у моей старой Лайты починил. «Да как? Был сжавый, стал новый!» «Она у меня, бедненькая, пять лет по мне скучала!» Он насупился, словно понял, что сказал лишнее, и строго посмотрел на парня. То сидел спокойно, только пальцы правой руки у него двигались, разминая хлебный мякиш. «Похоже, и ты срок имел», — подумал Бугаев. Жогин вздохнул, сказал с сожалением. «А теперь, Семен Иванович...»